Хозяйка выглянула из чулана, улыбнувшись, молча поклонилась мне. Нина спала на печи, занимавшей треть избенки, накрытой шинелью. Волосы густыми прядями расползлись по цветастой подушке, от жары щеки расцвели алым румянцем. Она повернулась на бок и, не открывая глаз, спросила негромко. «Дима, это ты? Азяб? Хочешь погреться? Иди сюда». Я здесь посижу. Ты спи. Еще полчасика хоть. Я снял фуражку, расстегнул шинель и, не раздеваясь, сел на лавку, облокотившись на щелястый, давно не скобленный подоконник. Я глядел сквозь маленькое оконце на улицу села. Она жила суматошной, горячечной прифронтовой жизнью. Торопливо в разнобой проходили по взводно красноармейцы, с подоткнутыми подремние полыми шинели, месили колами грязь артиллерийские упряжки, выли моторами буксующие грузовики, проносились с неистовым треском мотоциклы, а то вдруг диким галопом мчался на взмыленной лошади всадник. В воздухе под низко свесившимися облаками, Держалась, не рассеивая, сизая водяная пыль. Она въедалась в одежду, липла к телу, проникая, кажется, до костей. Неослабевающий натиск вражеских войск, стремившихся к Москве, и унылая промозглая непогода, все это сплетенное воедино сдавливало душу до того, что порой невозможно было вздохнуть. Постепенно движение на улице стало сливаться и отодвигаться во мглу все дальше и дальше. Я уснул. Спать было неловко, я это чувствовал во сне. Раненая рука занемела, в боку тупо ныло Но я никак не мог очнуться, чтобы устроиться поудобнее. Наконец я повалился на лавку, лег во всю ее длину и заснул как-то глухо и темно. Топот ног и голоса. Донеслись сначала как бы издалека, не смело, путанно, затем стали приближаться, становясь все явственнненей и настойчивее, товарищ капитан. Я услышал голос чертыханова и тут же встал. Мне достаточно было, чтобы он меня позвал. В избе было по-прежнему мглисто и дымно, устоявшийся запах перепревших щей не рассеивался. Этим запахом, кажется, были пропитаны и стены, и лавка, и сама печь. Чертыханов и Тропинин сдержанно улыбались, наблюдая, как я приходил в себя после сна. «Принимайте пополнение», — сказал лейтенант Тропинин. «Кое-что подкинули нам. Все, что мы просили, только в меньших размерах. Отделение связи, 5 санитаров с фельдшером, 6 командиров». «Между прочим, товарищ капитан, — сказал Чертыханов, самодовольно ухмыляясь, — «двое из них — наши знакомые, те, что в потолок стреляли». Тропинин взглянул в записную книжечку. «Винтовок столько, сколько просили, противотанковых ружей — 30, новые, еще не очищенные от заводской смазки, пулеметов станковых — два, ручных — 16, больше, чем мы просили, тоже новые». В общем, это вполне прилично. А вместо дивизиона две противотанковые пушки. Это просто богатство. Душа моя невольно оживилась, наполняясь веселой уверенностью и спокойствием. Я затянул шинель ремнем, поправил кобуру, выходя из избы, взглянул на печь. Нины там уже не было. Санитары стояли в проулке, свалив на повозку сумки с красными крестами. Трое мужчин, окружив дядю Никифора, покуривали, тихо переговаривались. Женщины, одна уже в возрасте, круглолицая, с маленьким носом, утопающим между пухлых щек, шинель на полной груди не сходилась. Вторая, невысокая, вертлявая, с неспокойным взглядом, из-под тонких в ниточку бровей. Они отодвинулись к изгороди полисадника, и Нина о чем-то им рассказывала. Фельдшер, младший лейтенант, неуклюжий парень высоченного роста, в кожаном пальто коричневого цвета, поставив ногу на ось телеги, писал, положив блокнот на колено. «Комаров», — представился он мне. «Маловато вас», — кивнув на санитаров, сказал я сочувственно. «Обойдемся», — ответил Комаров. «Из бойцов кое-кого приспособлю, если разрешите». В штабе, когда я вошел к... Вновь прибывшие в батальон командиров стали. Два лейтенанта, с которыми утром в этом же доме произошел неприятный инцидент, были ошеломлены встречей. Они не знали, что жизнь часто преподносит людям и не такие сюрпризы. Высокий, стуго перетянутой талии лейтенант назвался Прозоровским, второй коренастый Абаниным. Чтобы освободить их от неловкости и от извинений, я улыбнулся и по-приятельски похлопал каждого по плечу, как бы говоря этим, что все недавно происшедшее с ними мизерно в сравнении с тем, что ждало впереди, и они облегченно вздохнули. Товарищ лейтенант, попросил я Тропинина, Прозоровского направьте Кощанову во вторую роту, Абанина в третью, Крогову. «А вы, товарищ старший лейтенант, — обратился я к третьему командиру, — Остапов подсказал он, — возьмите на себя первую роту. Вас познакомит с ней старший лейтенант Чигинцев. Воевали?» «Пришлось, — ответил Остапов спокойно, даже неохотно. Подорший был ранен. До госпиталя я в Орехово-Зуеве лечился, добирался сам. Откровенно говоря, не думал, что придется еще раз идти в бой». Надеялся, что остановим и разобьем. Ошибся немного. Тут еще непочатый край работы. Видно было, что человек этот неглупый, работящий, честных и устоявшихся правил, от него веяло спокойствием и надежностью. Такие в бою незаменимы. Потом подрысил на лошади и наскоро забежал в избу познакомиться. Командир приданной нам батареи старший лейтенант с книга. Большой, шумный и веселый человек в стёганной куртке и в перчатках с раструбами до локтей. Сняв перчатки и сунув их под мышку, расхаживал по избе. От громких и увесистых шагов забился пол и звонко дребезжала посуда в шкафу за перегородкой. Объяснялся без хвостовства, со смехом. Воевал, драпал, Немцев не боится, лупил их почем зря. Заверил, что за его артиллеристов можно ручаться как за себя. Покорил нас своей уверенностью и добродушием. Выпил залпом стакан водки. Чертыханов обожал такие натуры и охотно угостил его. Ушел, широко растворив дверь, махнув на прощание перчаткой. На пороге с книга столкнулся с красноармейцем. Пропустив старшего лейтенанта, красноармеец вступил в избу и, приглядываясь, спросил, кто здесь капитан Ракитин. Он не различал в полумраке знаков различия. Я подошел к нему. Боец сказал, чтобы я вместе с женой явился к члену военного совета дивизионному комиссару Дубровину. Слова «с вашей женой» прозвучали незнакомо и непривычно, и командиры с изумлением переглянулись, как бы спрашивая друг друга, не ослышались ли. Чертыханов, поспешно накинув на плечи шинель, выбежал раньше меня, чтобы предупредить Нину. Санитаров в проулке уже не было. Возле пустой телеги, чуть склонясь, стояла Нина, и, поглядывая в маленькое зеркальце, причесывала волосы. Прокофий терпеливо ждал, наблюдая. «Я иду!» — крикнула Нина, увидев меня. Она торопливо спрятала зеркальце и гребенку в карман и подбежала ко мне. На тонких ее волосах, как на паутине, крошечными капельками оседала водяная пыльца. Я шел быстро, и Нина, чтобы не отстать, ухватилась за карман моей шинели. Глухая, с протяжным стоном, ухали, врезаясь в городские окраины, в перекрестки улиц, снаряды и бомбы. Взрывные волны, разрастаясь, колебали тяжелый насыщенный влагой воздух. Порывы его с ватной мягкостью ударялись в грудь. В сумрачной вышине, за облаками с тревожными перебоями, выли самолеты. И невольно хватало за сердце ощущения, будто немцы уже подступили к Серпухову и завязали бои на его окраинах. Где-то поблизости стучал мотор передвижной электростанции.